Глава двадцать пятая. промышленная колония осколок империи Гердеон. Шестьдесят тысяч восемьсот восемьдесят третий год от падения Социума. Челнок сильно тряхнуло, а спустя несколько секунд под потолком зажглись огни. К счастью для всех присутствующих в десантном отделении пиратов, зеленые с золотистым отливом. По металлу прошла еще одна волна дрожи, и кейк вцепился обеими руками в поручни страховочной скобы, покосившись на сигнализирующий о полной исправности значок поддержания внутренней атмосферы скафандра. Приторный запах новой синтетики и химикатов, превращающий воздух в эталонный даже для разумного с едва функционирующим иммунитетом, давно уже прочно осел в легких. И техник ни на секунду не мог от него отрешиться. При этом в его голове то и дело отрывками всплывали воспоминания из детства, как он сидел перед стареньким голопроектором, смотрел многосерийный фильм про одного мужественного и брутального космодесантника, уплетал мороженое и мечтал повзрослев также десантироваться на планеты, брать на абордаж корабли пиратов и спасать из их плена горячих красоток. Но Малец вырос, и реальность оказалась не столь радужной. В среднем свою первую высадку переживала лишь четверть всех десантников. Еще 20% получали инвалидность, а десятая часть сходила с ума. Перестрелки были полны не героизма, а страха, боли и смертей. Красотки в плену довольно быстро теряли всю свою красоту, а разного рода лорды, правители и министры не торопились награждать особо отличившихся бойцов. Кейк тогда быстро перегорел сокровенной детской мечтой и нашел себя в электротехнике, сложной и не каждому подвластной области. Кружок по интересам, высшее учебное заведение, работа – все было бы как у всех. Не случись тогда еще зеленому юнцу вляпаться в неприятности с дочерью одного высокопоставленного чиновника. Ну а дальше свое место нашла воспеваемая в веках гениальная идея с бегством влюбленных, которая закончилась тем, чем закончилась. Кейк чудом избежал бесславной кончины и подался в контрабандисты, где быстро опустился до службы на пиратов постепенно став среди них своим в доску. Могло ли быть иначе, если именно он не чурался применять свои навыки и умения там, где остальные чистоплюи умывали руки? Так или иначе, но привело все это к тому, что подающий надежды техник, находившийся на неплохом счету у Трюигалла, ошибся лишь раз, и его тут же списали в первых рядах отправив на пораженную страшным вирусом планету. Спасала ситуацию лишь то, что именно Кейка назначили заместителем лидера этого передового отряда, приняв во внимание его адекватность и ценную специальность. Ведь ни бывшие солдаты, ни дезертиры, ни преступники, ни прочая шваль, выученная правильно держать оружие, не обладали навыками и опытом, позволяющим определить, какой напичканный электроникой гроб ценен, а какой нет. Это лишь в древних сказках пираты слепо стремились поживиться драгоценными металлами и камнями, хотя и сейчас без этого порой не обходилось, игнорируя прочие ценности. Да, кредиты, наличные чипы и драгоценности все еще ценились больше всего прочего. Но много ли в современном мире средств держат на руках, а не в банковских счетах? Сама наличка ходила по галактике только потому, что без нее куда сложнее было бы проворачивать дела, которые опасно светить официально. Собственно, в центральных мирах на целый высотный дом можно найти один единственный наличный кредит, и тот будет счастливым и врученным дошкаленку на удачу. «Техник!» Грозный рык лидера отряда заставил Кейка оторвать взгляд от внутренних индикаторов скафа, посмотрев на человека, в родословной которого явно отметились Конорди. Он был высок, широкоплеч, волосат и прямолинеен, словно выпущенная торпеда без грана электроники. И его техник знал как одного из самых ценных исполнителей лорда Трюигалла, что, в общем-то, тоже внушало определенные надежды. Ведь этот конкретный варвар ни в чем провиниться не успел, а значит, и в расход его пускать было не за что. Наверное. Есть мысли, где искать самое ценное? Смогу сказать, если меня подпустят к одному из распределительных узлов связи. Электричество в городе есть, если я не ошибаюсь. Так что прошерстить локальную сеть на предмет интересующих нас сведений будет довольно просто. Кейк попытался было пожать плечами, но те были придавлены страховочной скобой, а очередная воздушная яма об этом недвусмысленно напомнила. И, капитан, мне нужно знать, что конкретно интересует лорда. Не послал же он нас сюда на вольные хлеба. «Не умничай, парень, и, возможно, вернешься на борт своего корабля целым и невредимым». «Ах да! Твой корабль же того! Подбили во время попытки бегства!» Капитан отряда недобро прищурился, каким-то образом усмотрев в банальном, в общем-то, вопросе попытку блеснуть интеллектом. А кейк тем временем начал медленно закипать. Куда-то исчез вполне закономерный и оправданный страх перед более сильным, а тормоза, обычно безотказные, сработали в холостую. Парень заговорил, внутренне пугаясь каждого своего слова. С удовольствием послушаю от тебя лекцию о том, как принести пользу в таком бою на скоростном бриге с одной единственной орудийной турелью и почти без брони. Когда и если вернемся, конечно. Поняв, что обратно последствия этой спонтанной вспышки не отыграть, Кейк облезал пересохшие губы и продолжил. — А теперь расскажи мне, своему заместителю, что мы ищем. — Смелости набрался! — Верзила хмыкнул, что было передано системой связи скафа в виде неясного шелеста, перешедшего в приглушенный скрежет. — Это хорошо! — На поверхности яйца лишними не будут. Но дерзить лишний раз не стоит, смекаешь? Не будешь пытаться меня поддеть, я и дерзить перестану. Кейк выдавил из себя улыбку, с запозданием поняв, что собеседник через тонированную лицевую панель шлема его как бы и не видит. Договорились. Настоящий план таков. Несмотря на всю опасность и рискованность миссии, Трюи-Гал где-то достал действительно хорошие и технологичные скафы, в которых реально было не просто выполнить задание, но и вернуться живым и вполне здоровым даже из гиены огненной. Чего уж говорить, если даже внутришлемный проектор присутствовал. Прямо сейчас, отрисовавший псевдообъемную схему, на внутренней поверхности шлема перед глазами техника. Город типичный имперский девятиуровневый комплекс колонизаторов с трущобами и верхами, соответственно. Формально мы летим для поиска точек скопления всякой ценной всячины на верхах. Но на деле лорд Гал хочет, чтобы мы пробрались на центральный сетевой узел и получили доступ к локальной сети города. И какого рода информацию нам нужно будет найти? Это важно, так как нам могут потребоваться, грубо говоря, ключи доступа. Мозг техника ухватился за знакомую ему тему, как за спасательный круг, сдвинув все беспокойства и ненужные мысли в сторону. Естественная для человеческого организма реакция и в этот раз внесла свою лепту в сохранение своего психологического здоровья. Не информацию, а доступ к массиву антенн, сенсоров и ретранслятору на поверхности, если таковой здесь присутствует. У лорда есть все основания считать, что каюрианцы не позволят нам покинуть систему живыми потому что они сами вынудили нас выступить против планеты Империи и не удосужились озаботиться сохранением инкогнито. Довольно очевидная причина для каждого разумного, хоть немного умеющего думать. И чем нам помогут антенны с ретранслятором? С поверхности он под пространственный сигнал не пошлет, и шантажировать этого их коммодора мы тоже не сможем. Зато мы сможем превратить системы связи Маррикона в один большой генератор помех. У этих уродов тьма тьмущая дроидов, которые, похоже, поддерживают постоянную связь с единым центром управления на флагмане или что-то вроде того. Поставим помехи, и у них возникнут большие проблемы. Бред. Кейк мотнул головой воспользовавшись тем, что челнок прекратило трясти, а его груз освободился от перегрузок. Теперь десантное судно летело мягко и плавно, словно какой-то круизный антиграф. «Это технически невозможно. Думай как угодно. Твоя задача – обеспечить доступ к оборудованию для нашего специалиста. Все остальное сделает он. Потом, если хочешь». Можешь даже затеряться где-нибудь на планете и дождаться имперцев. Уверен, в хаосе ты как-нибудь допросочишься. К этому моменту челнок уже пошел на снижение, а десантный отсек разгерметизировался, впустив внутрь промозглый осенний воздух Марикона-4. Спустя несколько секунд Кейк своими глазами смог лицезреть серые крыши высоток так называемых верхов. Ведь челнок распахнул свои створки задолго до приземления. А техник хотел было спросить о Сигурде и Орги, но быстро понял, что в такой ситуации заботиться о товарищах он себе позволить не может. Потом, при случае, если тех тоже отправят на поверхность и их получится найти, возможно, но не сейчас. «Понял. Я сделаю все, что могу». Или сверх того, если твоих навыков окажется недостаточно. Страховочные скобы резко поднялись к потолку, и пираты в более-менее стройной очередности посыпались наружу. Последним наружу выбрался сам кейк, перед которым прошмыгнул низкорослый, успевший уважительно кивнуть технику разумный с весьма приметным рюкзаком на спине. Кейк тащил такой же. Ведь как специалисту по железу ему были необходимы инструменты. Гладкая забетонированная поверхность ударила в ноги, а челнок взвыл, начав вновь набирать высоту. Кейк заозирался, но взгляду не за что было зацепиться. Их высадили посреди проезжей части, там, где пространство оказалось свободно от брошенных антигравов, ряды которых тянулись от перекрестка до перекрестка. Сделав пару шагов и покрутив головой, Кейк с запозданием понял, что никакого свободного пространства изначально не было. Просто дроид-пилот мастерски воспользовался антигравитационными полями, разбросав брошенную технику в стороны и освободив для себя посадочную площадку. Что до самого города, то выглядел он отнюдь не так плохо, как техник предполагал изначально. Не было тут сплошных слоев разбросанных трупов, умерших от болезней разумных. Отсутствовали следы явного мародерства. Да и в целом город выглядел так, словно жители просто побросали свой транспорт и куда-то ушли, бросив парочку пьянчуг утянувшихся ввысь стен зданий. Но на деле пьянчуги были мертвецами, от которых смердило бы, не будь они облачены в монолитные скафы. Бедняги пытались выжить, но неведомая чума не оставила им ни единого шанса. «Не разбредаться! Может, живых тут и не осталось, но дроиды еще могут функционировать, и нас за друзей они точно не примут!» Качнув крупнокалиберной автоматической винтовкой, выстрел из которой мог легко вывихнуть плечо дилетанту, капитан отряда собрал вокруг себя всех своих подчиненных включая и слегка растерявшегося кейка. Довольно быстро пираты перестали тупо озираться, вспомнив, что здесь на самом деле может быть опасно. Как раз из-за дроидов, которые в отсутствии хозяев и приказов могли начать творить что угодно. Если верить типовым схемам, ближайший аварийный спуск в двух километрах отсюда, к северу, тот самый специалист который якобы должен установить некие помехи, способные помешать флоту даже не на орбите, а в открытом космосе, сверился с планшетом и указал рукой направление. Кейк обернулся и понял, что напрямик добраться точно не выйдет из-за тянущегося на добрый полкилометра монолитного здания. Можно было, конечно, пройти его насквозь, но Кейку эта затея не очень-то нравилась. Общественные лифты ближе, но там и шанс найти проблемы особенно велик. «Пойдем в обход к аварийным лифтам. Как раз и осмотримся, поймем, что тут почем». Кейку показалось, что лидер совсем по-звериному повел носом, чего, конечно же, за шлемом увидеть было невозможно. «Кейк, апарт! Держитесь в центре построения!» Уже спустя минуту группа пиратов, насчитывающая 16 бойцов и двоих специалистов по электронике, двинулась вперед, вынужденно сломав строй об первой попавшийся на пути антиграф. Но пираты не были бы пиратами, если бы упорядоченный хаос пугал их. Скорее уж наоборот, им было куда проще действовать, полагаясь на свой опыт, а не на какие-то шаблоны, больше подходящие вымуштрованным военным. Эти же бойцы были ценны именно своей уникальностью, чем стандартизированные войска обычно похвастать не могли. Так или иначе, но довольно скоро отряд ушел с дороги, начав петлять среди многочисленных узких переулков, которые являлись этакой темной стороной верхов типового имперского города колонизаторов. Служебные люки, входы в канализацию, контейнеры со спрессованным и невывезенным вывезенным пока мусором. Здесь не было только грязи, которой ниоткуда было здесь взяться. Ведь в самом городе не было ни единой травинки, не говоря уже о голой почве. Только металл, бетон и синтетические материалы. Не самое лучшее для жизни место, но у многих разумных просто не было выбора. «Апарт!» Кейк невольно вздрогнул, когда прямо над его ухом раздался голос низкорослого техника. «Меня зовут Апарт!» «Кейк!» Несмотря на то, что сам по себе незнакомец не сделал Кейку ничего плохого, парень отнесся к нему с настороженностью. Сказалась ли так обстановка или сработала великолепная человеческая интуиция? «Будем знакомы!» Я слышал, что ты назвал мою идею бредом. Так вот, это не так. Силами всего города можно создать достаточно белого шума, чтобы на 10-15 минут подавить все недостаточно качественные приемники, каковым относятся и дроиды. Корабли таким образом, понятное дело, не заткнешь и не оглушишь. Но что они сделают, если их экипажи – это машины? За 10-15 минут даже просто перебить лишившихся общей сети дроидов на наших судах не удастся. Ведь совсем не факт, что они сильно потеряют в боеспособности. Ну а выйти из системы? Время опять же состыковать не получится. Связь-то контролируется теми же дроидами. Допустим, время мы уже выбрали, и у нас есть сутки на все про все. В остальном ты не прав. Откуда у каюррианцев хорошие автономные дроиды? Еще в космосе я зафиксировал постоянный и плотный радиообмен между их кораблями, так что помехи доставят огромные проблемы. А там только и останется, что перебить дроидов, аварийно перезагрузить системы кораблей и уйти сначала на орбиту, а после и на поверхность. Сесть где-нибудь в стороне от городов и спокойно дождаться имперцев. А парт говорил быстро и нервно. Так, что в его словах чувствовалась неуверенность. Кейк видел это очень отчетливо и относился к услышанному соответственно. «Они точно будут нам, если не благодарны за помощь, то хотя бы отпустят. Все лучше гарантированной смерти от рук этих ублюдков-технофилов. План хорош, но только если зараза не всю планету окутала». Может, она вообще воздушно-капельным путем передается и распространилась повсюду? Эта гадость, судя по мертвым пятнам на месте полей и лесов, видимым даже с космоса, распространяется постепенно. На противоположном краю планеты ее не будет еще долго. Неожиданно лидер вскинул руку, и группа пиратов остановилась рядом с темным зевом, ведущей куда-то вниз бетонной лестницы. Кейк поначалу не понял, что послужило причиной этой остановки, но стоило ему приблизиться, и до него тоже начали доноситься посторонние звуки, в давящей тишине мертвого города слышимые особенно отчетливо. Равномерное постукивание и то ли вой, то ли тонкие ритмичные хрипы, какие не мог издавать живой разумный. «Проверим! Дерзи! Дигор. «Идете впереди! При малейшем признаке опасности уничтожить источник!» Двое не самых крупных в плане телосложения пиратов в разнобой кивнули и, перешагнув через бездыханное, изъеденное чем-то, но не разлагающееся тело тонрастианца-горожанина, скрылись во тьме подвала. Потянулись томительные минуты ожидания, устранившие по горсти нервных клеток у каждого разумного в отряде. Слишком давящей оказалась атмосфера, а возложенная на пиратов ответственность ситуацию лишь усугубляла. Оттого все выдохнули, когда звуки пропали, а по лестнице поднялся Дерзи, пригласительно махнувшей рукой и пригласивший всех двигать за ним. Параллельно он, вероятно, сообщил о чем-то командиру отряда по индивидуальному каналу связи, но Кейк этого ожидаемо не услышал. Собственно, он с самого начала предполагал, что его от общей сети просто отрезали, ведь пираты никогда не отличались особой молчаливостью. И никто из опасливо озирающихся разумных не заметил застывшего у стены модифицированного сервис-дроида, внушительных размеров сенсор которого фиксировал мельчайшие детали, подготавливая пакет для отправки насевшей в зеленой зоне брик-связи.